youtube канал «Стереолитр», мобильное приложение «Буклис» и портал аудиокниги «Клуб» представляют Майкл Суэнвик Медленная жизнь Наступила вторая космическая эра. Гагарин, Шепард, Гленн и Армстронг – все мертвы. Теперь была наша очередь творить историю. Из мемуаров лизи О'Брайен. Дождевая капля начала формироваться в 90 километрах над поверхностью Титана. Первой была бесконечно малая пылинка Толина, плавающая в холодной азотной атмосфере. Потом на этом затравочном ядре стал конденсироваться дианоацетилен, молекула за молекулой, пока не превратился в льдинку, в облаке из миллиардов ей подобных. Теперь путешествие вполне могло состояться. В вышеупомянутой льдинке потребовался год, чтобы опуститься вниз на 25 километров. Там температура оказалась достаточно низкой, чтобы на ней начал конденсироваться этан.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 Отлично. Значит, О'Брайен, самое время присоединиться к тебе на посадочном модуле. О'Брайен, надувай воздушные шары, проверяй подвесную систему по контрольному списку. Вас поняла. А пока ты этим занимаешься, я прослушаю голосовую почту из интернета. Готовьтесь к сеансу связи. Лизи застонала, а Кансуэла показала язык. В соответствии с политикой НАФТАСА, астронавты участвовали во всех сеансах интернет-вещания.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 но потом отказался от пары факультативов, подтянулся и исправил оценку. «Я успевала по всем предметам, кроме французской литературы», прощебетала Консуэлла. «Меня едва не вытурили», — заявила лизи «Учение давалось тяжело, но потом я решила стать астронавтом, и все встало на свои места. Я поняла одно — черт возьми, это всего лишь упорный труд, и вот я здесь». «Прекрасно, спасибо, девочки. Третий вопрос поступил от Марии Васкис». Есть ли жизнь на Титане? Возможно, нет. 94 градуса по шкале Кельвина — все равно, что 179 по Цельсию или минус 290 по Фаренгейту. И все же, жизнь штука упрямая. Она существует в льдах Антарктиды и в кипящей воде подводных вулканических впадин. Поэтому мы и уделяем особое внимание изучению этанометанового моря. Если где и можно найти жизнь, то именно там.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 Но, к сожалению, мы так заняты, что на другое не хватает времени. Кроме того, пока я присматриваю за Климентом, они находятся на поверхности Титана, в самом нижнем слое атмосферы, которая на 60% плотнее земной, и одеты в армированные скафандры. Даже появись у меня посторонние мысли, мы просто не могли бы... «Эй, Аллен!» — окликнула лизи «Скажи мне кое-что». «Я весь внимание». «Что надето на тебе э Переключаемся на частный канал». Полет на шаре, — решила Лиззи, — лучший способ путешествия. Передвигаться вместе с легким ветром, притом совершенно бесшумно. А вид просто потрясающий. Люди много болтали о мутной оранжевой атмосфере Титана, но глаза быстро к ней привыкали. Стоило поднять антенну на шлеме, и белые ледяные горы просто ошеломляли своей красотой. Метановые потоки вымыли загадочные руны по склонам.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 Черные спирали и загадочные красные следы неизвестных процессов внизу, на поверхности, никогда не надоедали. Лизи увидела на горизонте темную полоску узкого моря Титана, если это вообще можно назвать морем. Озеро Эри было крупнее, но земные спин-специалисты считали, что поскольку Титан намного меньше Земли, здесь это может считаться морем. Лизи имела собственное мнение, но она знала, в каких случаях следует держать рот на замке. А вот и консуэла лизи переключила смотровое устройство на живое изображение. Самое время полюбоваться шоу. «Поверить не могу, что я, наконец, здесь!» — воскликнула Консуэлла, позволяя туго обернутой рыбе соскользнуть с плеча на землю. «Пять километров не кажутся слишком уж большим расстоянием, если спускаешься с орбиты. Как раз достаточно, чтобы оставить допуск на ошибку, иначе спускаемый аппарат может упасть в море.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 «Точнее мы узнаем, когда отправим образец в лабораторию. Однако довольно верный признак — эта штука растворяет талин на моей перчатке». Консуэлла встала. «Можешь описать берег?» «Белый, усыпан гранулами. Я могу разбрасывать их сапогом. Наверняка ледяной песок. Мне сначала собрать образцы или выпустить рыбу». «Сначала рыбу», — потребовала Лиззи почти одновременно с Алланом. «Давай». «Ладно».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 всплывавших перед ней и уносимых ее яростным натиском. Пролетев 100 метров, Палтус выдал радарный импульс, отразившийся от поверхности и ушшёл на глубину. Лизи, плавно покачивавшиеся в своей подвесной системе, зевнула. Через минуту тончайшая японская кибернетика взяла крошечный образец омамиочной воды, пропустила через остроумно вмонтированную внутреннюю лабораторию, и выпустила со стороны хвоста отработанный продукт. «Мы на двадцати метрах», — объявила Консуэлла. «Пора брать второй образец». Палтус был приспособлен к забору сотен анализов, но располагал объемом только для двадцати образцов, которые мог доставить обратно. Первый был взят с поверхности. Теперь Палтус извернулся и глотнул пять граммов жидкости во всей ее потрясающей загрязненности.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 Рыборобот спиралью уходила вниз, в мрачное море, в поисках далекого дна. консуэла снова преодолевала вязкий слой талина, пустившись в обратный путь, туда, где находился спускаемый аппарат Гарри Стабс. Алан отвечал на очередной поток вопросов. Модель эволюции Титана показывает, что Луна образует вокруг планеты облако, состоящее из аммиака и метана, которые потом конденсируются, «То же самое происходит на Сатурне и других спутниках. Состояние нижних слоев...» «Э, алан «Аллан остановился. Черт побери, О'Брайан! Теперь мне придется начинать заново!» «Добро пожаловать в мир живых», — перебила Консуэлла. «Тебе стоит почитать показания, полученные с робота-рыбы. Куча длинноцепочных полимеров, фракций с нечетным числом электронов, тонны самых интересных вещей. Ребята!»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 Но думают, что это какое-то вещество вступило в реакцию с тканью твоего шара и наглухо забило панель управления. А мне казалось, что это совершенно не реактивная среда. Так оно и есть. Но шар впитывает тепло, идущее от выпускных клапанов твоего скафандра. Воздух в нем на несколько градусов выше точки таяния льда. Здесь, на Титане, это эквивалентно плавильной печки. достаточной энергии, чтобы вызвать ряд самых необычных реакций, «Кстати, ты не перестала дергать за веревку воздушного клапана?» «И сейчас дергаю. Когда начинает болеть одна рука, действую другой». «Молодец. Я знаю, как ты устала». «Погоди пока с голосовой почтой», — предложила Конзуэлла. «И посмотри на результаты, которые мы получили с рыбы». Лиззи последовала ее совету и, согласно их ожиданиям, на некоторое время отвлеклась.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 бутадиен нейтрил метан и цифры цифры немного погодя упорный и абсолютно бессмысленный труд вместе с осознанием того факта что ее несет все дальше и дальше над унылым морем начали действовать на нервы столбцы цифр сперва потеряли смысл а потом и вовсе расплылись нейтрил пропан нейтрил пропен нейтрил пропилен она и не заметила как снова заснула и очутилась в неосвещённом здании, где пришлось подниматься по нескончаемой лестнице пролёт за пролётом. Правда, вместе с ней шли и другие люди. Пока она бежала по ступенькам, они сталкивались с Лиззи, взлетали вверх или молча проходили мимо. Её пробирал озноб. Она смутно помнила, как внизу находилась в каминном зале, где царила удушливая жара. Здесь куда холоднее. Она почти замёрзла. Лиззи обнаружила, что замедлила шаг. «Определенно здесь страшный холод. До да чего же неприятно?» Мышцы ног ссаднило. Воздух, казалось, тоже сгущался. Теперь женщина едва могла двигаться. Она поняла, что слишком удалилась от камина. Чем выше она поднимается, тем меньше тепла остается, и энергия, переходящая в движение, постепенно иссякает. Что же, вполне естественно. Шаг. Пауза. шаг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 ахнула лизи с трудом приходя в себя. «То есть здорово. Существует какой-то способ запустить туда рыбу-робота?» «А как, по-моему, мы получили эти данные? Рыба прямо сейчас направляется туда. В самом центре видимого моря есть нечто вроде отвесной полой трубы, откуда жидкости поступают на поверхность, а прямо под дырой, угадай что, вулканические впадины». «Означает ли это? Если опять скажешь слово «жизнь», я начну плеваться». предупредила Консуэла. Лизи ухмыльнулась. Как насчет приливных изомеров? Я думала, что отсутствие орбитальных пертурбаций полностью исключает возможность обнаружения всякого океана. Ну, Торонто считает. Сначала Лизи сумела следовать ходу рассуждений планетарных геологов из Торонто, потом отвлеклась. Речь Консуэла превратилась в отдаленное жужжание, и уже уплывая в сон, она с раскаянием сообразила,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 Слабое сухое потрескивание немедленно ушло, когда она попыталась на нем сосредоточиться. «О, Брайан, какого дьявола с тобой творится?» — напряженным от сдержанного гнева голосом осведомился алан «Слушай, мне очень жаль. Извини, просто немного взволнована. Я надолго отключалась? Где консуэла Я намереваюсь сказать слово «жизнь» и слово «разумное» тоже». «Прошло несколько часов. консуэла спит».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 «Почему ты такая медлительная?» «Я этого не замечала», — с неискрываемой иронией. «Поверь, так оно и есть». «Что мне делать?» «Бежать». Смех и улюлюканье. Сначала лизи спутала звуки с грохотом уличных буйств. Потом узнала голоса алана и Консуэлла. «Сколько я пробыла в отключке?» — спросила она. «А ты была в отключке?» Не больше минуты двух сообщил Алан. Это неважно. Посмотри видеокадры только что переданные роботом рыбой. Консуэла увеличила изображение. Лизи тихо ахнула. Это было поразительно. прекрасно как прекрасные великие европейские соборы. Сооружение было длинным, тонким, с желобами и контрфорсами.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 напоминающих конструкцию органа или глубоководных, любовно переплетенных червей. Она обладала элегантностью дизайна, присущей живому организму. «Ну и ну! консуэла теперь-то ты признаешь? Могу говорить только о сложной добиологической химии. Все остальное может подождать до получения более точных сведений». Несмотря на сдержанность слов, в голосе Консуэлла звенело торжество –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 и услышала обрывок фразы Консуэла «Не понравится». «Наши медики утверждают, что это будет наилучшим решением для нее». «О, пожалуйста!» «Алан должно быть самый сдержанный тип из всех ее знакомых. Консуэла — самая флегматичная. Видимо, случилось что-то невероятное, если между ними возникла перепалка». «Э, «Ребята!» — окликнула лизи «Я проснулась!» Последовало минутное молчание.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 «Понимаю, что расстояние между Землей и Титаном несколько затрудняет нашу беседу, но уверена, что вместе мы это преодолеем». «Что за чушь?» — рассердилась лизи «И кто эта женщина?» «Нафтаса считает, что тебе могло бы помочь...» «Она психотерапевт, верно?» «Транзиторный терапевт. Лечит резкие перепады настроений», — поправил алан «Я ничего не желаю слушать об этой трогательно-деликатно-чувствительной...» Она хотела сказать «бредятини», но вовремя опомнилась и закончила. «Материи. Так или иначе, к чему вся эта спешка? Вы, ребята, еще не поставили на мне крест?» «Что ты несешь?» «Ты проспала много часов», — пояснила консуэла «В твое отсутствие мы провели небольшое моделирование погоды. Может, хочешь послушать?» Она передала информацию на костюм лизи а та переправила ее на свой дисплей.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 Даже если она сумеет совершить мягкую посадку на воду, то камнем пойдет ко дну. Правда, не утонет, но и не доберется до берега. И все это означало, что она умрет. Невольные слезы брызнули из глаз лизи. Она пыталась их сморгнуть, злясь на себя. «Боже, не дай мне умереть так! Только не из-за моего собственного невежества!» Никто ничего и не говорил о некомпетентности.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 Может, чересчур эмоционально и от этого откровенно, но, учитывая обстоятельства, думаю, что это позволено, да? Лиззи, священник на связи. Отец Лаферье, архиепископ Монреальский договорился с ним. Монреаль? Почему Монреаль? Нет, не объясняй. Очередной политический ход Нафтаса, так? Видишь ли, мой Шурин тоже католик. Вот я и спросил его, к кому лучше обратиться. Лиззи помедлила. Прости, алан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 но уж точно нехорошо». Она снова помолчала. «Я виновна в гневе и гордыне, зависти и похоти. Я принесла понимание смерти в неведающий этого мир. Я...» Она почувствовала, что снова засыпает, и поспешно добавила. «В этих и других прегрешениях я каюсь, и от всего сердца прошу прощения у Господа, отпущения и...» и что снова мелодичный голос она опять очутилась в странном темном ментальном пространстве спящее но в сознании мыслящее но готовое принять любой вздор неважно каким бы он ни был огромным не было ни городов ни башен ни пепла ни равнин ничего кроме отрицания отрицания не дождавшись ответа на вопрос голос сказал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 А почему нет? Лизи обнаружила, что способна мыслить так же быстро и уверенно, как в обычной жизни. Позволь мне показать кое-что. Зачем? А почему нет? Собрав все свои мыслительные способности, Лизи вернулась к тому моменту, когда впервые увидела на камере рыбы город-организм, его возвышенное величие, хрупкую грацию.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 «Они подключились к каналу, услышали твою исповедь, а ты, очевидно, сказала что-то такое...» «Прости, Лиззи», лизи поддакнула консуэла «Нам и вправду очень жаль. Может, тебе послужит некоторым утешением, что архиепископ Монреальский вне себя от злости грозится подать в суд». «В суд? Да на кой мне все это?» лизи осеклась. Рука сама собой поднялась и схватила веревку номер десять. «Не делай этого», — подумала она.